Итак, вы хотите оплатить размещение ног вперёд. Продажница в брючном костюме открыла проспект на нужной странице. А родственник себя обслуживает, и если он не ходячий, цена, конечно же, будет выше. Ходячий-ходячий, заверила Маша с торчащими зубами блондинка. Тогда подходит программа круглогодичная, на ней вы экономите до сорока процентов в сутки. Всего сто сорок девять тысяч рублей. Маша, дорого выходит. Пожаловался Машин супруг, рано начавший лысеть, одутловатый мужчина. Нормально, не жадничай. Ты посчитай, Володь, выходит всего четыреста в сутки. Хорошо, крякнул Владимир. Берем, не везти же его обратно. Именно, обрадовалась продажница.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 Шарлатанствовал помаленьку А как его в город перевезли Совсем с цепи сорвался Говорит, грязное здесь все Криксы из мусоропровода завывают Упыри, кошек уличных жрут Совсем запустили Мгм Кивала продажница, делая заметки в бланке И что? Буянить начал Не буянить, но... Володь, ну что ты молчишь? Расскажи Ткнула мужа Маша Тот, будто очнувшись от глубокого сна, проморгался, откашлялся и заговорил. «Да тут рассказывать нечего. Ну, таскает домой всякий хлам, талисманы из веток, из шишек делает. Вся квартира в этом гербаре и орёт постоянно, что мы то домового не уважили, то, понимаешь, мусор на ночь глядя вынесли. Хобыря якобы прикармливаем. А что она рыбу чистила и на всю квартиру шмон идёт, это ему ничего».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 Долголетие престижный реабилитационный центр на базе санатория для лечения суставов. Я понимаю, что говорят о домах престарелых. Вы наверняка думаете, что у нас здесь воняет антисанитария. Нет, нет, нет, ни в коем разу. Вы посмотрите сами. У нас обширная лесопарковая зона для прогулок, хвойный лес. Вдохните, вдохните. Под напором этой приземенной женщины чита Семахиных послушно засопела.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 Естественно, ласково проворковала санитарка, тыкая его под колени сиденьем инвалидной коляски. Сам дойду, чай не колеченый, резко каркнул он и зашагал к главному корпусу. Белый, украшенный потрескавшейся лепниной, тот напоминал ему дом культуры в родном райцентре. Опирался старик на грубо отёсанную осиновую трость,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 На входе в здании, его разведя руки в стороны, встречал тучный мужчина лет пятидесяти на вид, в белом халате и в очках с крошечными линзами, всем видом похожий на мультяшного крота. "Здравствуйте, Демьян Григорьевич", с театральной изыщностью поприветствовал его крот, протянул руку. "Добро пожаловать в наши хоромы. Здоровье были, здоровье и бачили". скрипнул Демян, пожимая мягкую, будто тесто, ладонь. Ух, ну и хватка! Сразу видно, руками работали. А вы же в этом, мабоц. Ты отлично чувствуешь юмор. А я буду Александр Семёнович Воржневский, главврач и директор всего почётного заведения. С самого дня основания, между прочим, здесь. Ещё при Брежневе практику проходил. «А я при Сталине, так само, к практику!» Александр Семенович будто еще никогда в жизни не встречал такого искрометного шутника. «Ой, уморили, Демьян Григорьевич!» «Колеласка, просто Демьян!» Как скажете. Позвольте мне Демьян э, Демьян, э, так вот, э, по-дворянски, позвольте провести для вас экскурсию, показать, где тут у нас что. Вы своим ходом не прикажете ли подать транспорт? Крот кивнул на очередную коляску, та стояла рядом со входом. Я, м-м, быть с Костеро за мной. Это по адресу. Эристи критические замашки главврача удачно сочетались с антуражем центра Долголетие. Здание чем-то походило на помещичью усадьбу, которую в советское время ободрали до штукатурки и набили немощными стариками. Пахло оно, удивление, недурно, лавандовым мылом и антисептиками.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 Но рыхлая, слегка влажная рука опустилась на плечо, удержала. Будет, будет. Устали, пойди. Давайте я вас покатаю. Тросточку вашу позвольте. Не чапай! Громко приказал Демян, и его голос заметался по длинному пустому коридору. Грубо обтёсанный осин он прижал к груди, как младенца.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 не прекращал разглагольствовать главврач, пыхтя и толкая коляску. В одном из дверных проёмов Демян заметил движение, приподнялся рассмотреть. Пахло свежим дерьмом. Санитар, менявший подгузник ещё молодому, в общем-то, деду, брезгливо морщился, вдруг, будто почувствовав взгляд Демяна, резко рванулся к проходу и захлопнул дверь. Любопытный варварю — усмехнулся Враженевский. — Ревматоидный паралич. Полное поражение суставов. Страшное горе для семьи, конечно. Ну да пойдемте, я вас все же провожу в Нумерулю. Комнатка оказалась чистой и уютной. — Вот, Демьян Григорьевич, а, прошу прощения, Демьян, ваше пристанище.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 Прекрасно. Извините за эту маленькую проверку. Просто коллеги передали. Всё, не смею более мешать. Отдыхайте. Первым делом дед Демьян тщательно осмотрел комнату. Та оказалась стерильна до болезности. Никаких запахов, кроме лавандового мыла, ни пыли, ни даже завалявшегося паучка. Недобра без хозяина хата. крякал дед Демян, расставляя идолов у изголовья кровати. На ужин подали оладьи, политые клейким сиропом и чай. Чай привычно паванивал тряпками, а сироп оказался приторно сладким, пришлось чистить ложкой. Таблетки, чтоб спалось крепче, Демян спустил в унитаз. За окном темнело, вяло шумело хвойное море. По-городскому перекрикивались вороны у мусорных контейнеров. Почистив зубы казённой пластиковой щёткой, деменс полоснул лицо, подмышки и пах, стёрнул покрывало с постели и улёкся на белоснежную простыню. Сон не шёл. Терзали обида на внучку её безвольного мужинька и тоска по родной деревне, густому подлеску, грибам, малине. и долгим прогулком по ночной чаще. Тревога нарастала, как пошась под рёбрами, давила на лёгкие, заставляла сердце заходить в тахикардическом танце. Тени под потолком сгущались, формировались в хищные крючья и коЖестые крылья. В голове сменялись картинки, одна гаджет другой.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 Растерянно перекатывалась горстка глаз. Демьян набрал воздуха в грудь и затараторил: "Чернабога, псы стерегот врата, мост меж знавью и явью. Придите, псы за ночную хмарью, за удрёкшей тварью!" Договорить да он не успел, жупил тоненько запищал с щемоконьем и исчезая в стене.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 Де белая медсестра что-то лениво черканула в блокноте. А ещё Демян Григорий, э, а ещё бы выдать вам ортопедические тапочки взамен этих э, лаптей. А як же ж я на улицу в тапочках-то? А зачем? Вы посмотрите, какая холодрыга. Ветер, тучи, дождь скоро пойдёт. Осень обещает быть серой, будут ныть суставы.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 Вот и славненька. Как спали на новом месте. Как младенец, соврал Демян. Перед глазами, не к стати, встала картина с детскими костями, запорошёнными жирным чёрным пеплом. Не зная, чем себя занять, Демян расхаживал по своей нарочито дружелюбной выкрашенной в пастельные тона тюрьме, пытаясь разработать колено. Нога никак не сгибалась.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 Голив спугше, скользкая тварь. У него на глазах плевала ядовито-жёлтой слюной в ведро, стойло его пустить. Не хватало духу выбежать в поле в знойный полдень. Сразу было видно, что баба в белом кружащащаяся средь колосиев не петушков в сахарных раздаёт. Так бы и прослыл Демьян деревенским дурачком, что видит всякое. если бы не бабка Ефросиния из соседней деревни. Жили они с матерью небогато, вдова так и не решалась с изновосойтись с мужиком, а потому тянула лямку за двоих. Как-то раз захворала у них корова, кормильца единственная. Брюхо раздулось, бедняга мычит, мучается, жидким ходит, глаза больные, затуманенные. Тогда Демьян по наказу матери обрабатывал, побежал к бабке Ефросинии. Та была то ли фельдшером, то ли повитуха, а может, просто баба знающая, но среди местных её считали ведьмой. Попросил Демьян хромую старуху о помощи. Та схватила к клюку, опёрлась на посыльного и заковыляла. Демьяна в коровник с собой взяла в подмогу. Ефросиния подняла хвост скотине. Мальчишке наказала держать, чтоб не брекалась.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 Демьян набрал воздуха в грудь, сжал челюсти, глаза сощурил. Иногда, если чего увидишь не нароком, прежним уже не станешь. Но если подползёт, я его тростью так, подползло. И понял старик: не будет он злить это коленчатое, узловатое создание. Не просвечивал потолок через торчащие рёбра. Не проходило длинное тело через люстру. Всё оно здесь, и духом, и плотью. Тварь с хрустом крутила головой, выбирая точку для атаки. Нацелилась, выстрелила на всю длину своей костистой шеи с тонким гребнем позвонков.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 Дети, матушка, возьми платушку, срок отдай сейчас, не забирай. Сыркнула молния за окном. Вспышка озарила комнату. Едва угадывающаяся белая фигура бликом возникла и вздыла, взмахнула серпом. Разрезая объятие Демьяна и хищное сознание, взглянула на старика пустыми чёрными глазницами и растворилась в ночи. Уродец скорчился на полу, перебирая в воздухе конечностями, как ребёнок в истерике, извернулся, подпрыгнул, встал не то на руки, не то на ноги. уставился мелким виноградом гласно Демьяна тот уже стоял на кровати выставив перед собою трость на манер шпаги Ну сука ещё хошь И что тварь не хотела хрустнула обиженно с пороконожкой взобралась по стене и нырнула обратно в вентиляцию звякнула решётка обессиленный старику пал на кровать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 Вроде тех, что когда-то повадились ковыряться в хатынских оврагах, выискивая себе кусочек погниее да послаще. Только этот предпочитал живых. На утреннем осмотре главврач не присутствовал. Медсестра покачала головой, разглядывая синяк. Что ж вы так аккуратней надо. Принесла мазь с бодягой.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 Если уж мара что забирает, так на совсем. Раньше откупался курами и кроликами, но если уж оказался одной ногой на Калиновом мосту, не поторгуешься, чая не на рынке. Новая прогулка по центру долголетия превратилась для Демиана Григорьевича в настоящее расследование. Постукивая тростью и старательно переставляя неподвижную ногу, он вглядывался единственным зрячим глазом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 От немца не бёк, а тот стрекача задать думал. Нет уж, ещё повоюем. Вернувшись в комнату, Демьян принялся рыться в сумке, выбрасывая вещи на пол, так и не удосужился разложить по шкафам. Летели в сторону носки, трусы, какие-то треники, майки. Есть. С сожалением старик оглядел едва ношенный свитер с ёлочками. Дочка покойная подарила, сама связала. Вздохнув, он потянул за ползущую петлю, распуская рукав. Когда Демян закончил, на полу покоилась горка тёмно-зелёной пряжи. Тосклое солнце за окном, стыдливо прикрываясь тучами, приближалось к горизонту. Нужно было торопиться.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 кнулся в решётку вентиляции. Раз, другой, разочарованно шлёпнулся обратно на стол. Эй, не брат, давай-ка и ну ю дорожку шукай. В эту дырку я не улезу. Клубок недовольно крутанулся и соскользил по коридору, издали напоминая раненого зверька, что волочит за собой внутренности. Быстро отыскав в сумке крошечный уголёк, Демян зажег его в кулаке и поспешил за путеводной нитью.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 Демьян последовал, было за ним. Но чья-то рука мягко опустилась на плечо, останавливая старика. «Демьян Григо... простите, все никак не привыкну. Вы мне в оцы годитесь, а я фамильярничаю». Ворженевский глупо хихикнул. «А чего вы на ночь, глядя по лестницам, скачете?» Старик, скрипнув зубами, развернулся к прилипчивому главврачу. Тот охнул. и прижал ладонь к губам. Ох, хо-хо, внушки, а я-то думала, она Павловна преувеличивает. Нечто катаракта. Или, подождите, может роговица повреждена. А впрочем, что это я? Окулист приедет, разберётся. Вы скажите милейший, может вам пока таблеточки давление или укольчик, чтоб спалось лучше. Всё что угодно. Знаете,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 А там натравливал на фашистов оголодавших и озлобленных лесных божеств, что остались без подношений, когда полыхали деревни. Ведь не боялся же он тогда. И сейчас трястись неча. Настраивал себя Демьян куда там. Это покуда он молодой да горячий был, мог и гырголицу скрутить, и с мавкой до утра в озере плавать, и упырью сердце вынуть, а теперь нога не гнется и...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 Вырывата гленнуювшись, Демян спустился в подвал. Бурая линия крови на ступеньках вела именно туда. Едва не заплутав в тускло освещённых коридорах, старик коротко свистнул и прошептал: "Чур-чур, узел свяжи, дорогу покажи". Стоило ему это произнести, как что-то мягкое ткнулось в щиколотку. клубок Схватив с пола ниточку, он последовал за покатившимся вперёд проводником. Тот вскоре остановился у неприметной двери и безжизненно осел, выполнив задачу. Без ручки, покрытая жестяным листом, дверь была заперта, у косяка зял свищ замочной скважины. Первым делом Демьян достал из кармана уголёк и начертил на двери крест. Подумав немного, добавил линии тут и там.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 Взял цветок клевера, растёр в ладони, прижал к двери. Не живая ни мертва, помогай разрыв трава. Разйдись-ка ты на два, как велят мои слова. Мир дрогнул, сжался пружиной, а после распрямился, выплюнув Демьяна в тёмный душный подвал.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 Старик не стал ждать, пока упырь придёт в себя. Размахнулся костылём на манер копья, шагнул вперёд, едва не закричав от боли прострелившей колена, и вогнал острый конец прямо под торчащие рёбра твари. Та жалобно завырищала на каком-то своём навьем наречии, беспорядочно зашевелились многочисленные пальцы на лице.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 Твари пикельные, хубить нельзя, не жили они никогда. Зато домой возвернуть за милую душу. Чернобог батюшка не любит, когда слуги и гойные в явь сбегают, да живые души заместо мёртвых пытают. Достав из-за пояса кривого обугленного идола, Демян поклонился ему в пол, выпрямился и принялся монотонно зачитывать: Широкая река, крепок мост. Страшен змий до да псы скоры. Заслышав эти речь, тварь забилась ещё, пуши выбрасывая пред собой длинные тонкие языки, хрустела когтистой шеей, царапала бетон, но Демян был непоколебим. Уголь потух совсем. Тема сгущалась, становилась материальной, ощутимой. Липла со всех сторон точно мокрая собачья шерсть. Создание неистовало вкругу, чуя приближение своего повелителя. «Зоркие очи твои, остроко пьет твое, а беглеца не удержали!» Демьян чувствовал, как дрожит реальность, открывая дорожку в Навь. Слышал, как по Калиновому мосту стучат чьи-то гигантские железные сапоги. «Приди, батюшка, усмири раба своего! Забери его в чертоги черные, да пустоши зловонные! Приди, батюшка!» Звякнул замок. Дверь за спиной распахнулась, ударив старика в спину. Единственный глаз ослепил нестерпимо яркий луч, беспорядочно заплясавший по подвал.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 Вы уж извините, Демян Григорьевич, что я вас так по голове. Но колдун, колдун, признаю, закивал главарь. А бизнес партнёра-то моего зачем? Христя хмыл со мной, знаете ли, с самого открытия. Демян попытался дёрнуться, вскочить на ноги, но едва мог пошевелиться. Все его опутывала холодная окоченевшая плоть.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 — махнул рукой главврач. «Эх, я вот как знал, что с вами будут проблемы. Надо было еще в первую ночь его подослать». Демьян отчаянно замычал. Челюсти пальца едва шевелились. Впившийся в спину уродец парализовал его. Старик почти мог ощущать, как суставы и хрящи растворяются прям под кожей, направляясь в желудок ненасытной твари. «Понарисовали здесь всякого».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 Демян хотел было крикнуть не чапой, промолчал, да и не смог бы. Челюсть не шевелилась. Ворженевский со всей дури соданул тростью по колену. Хрясь, клюка стало невредимо. От толстяк запрыгал на месте, держась за отбитую ногу. "Крепкая!" простонал он, растирая колено. "Лучше мы!" Главврач прислонил клюку к стене. наклонил на 45°, градусов, а сам прыгнул сверху. Раздался треск, трос, служивший Демьяну много лет, надломилась надвое. Вот так. Воржиневский торжествующе поднял обе половины в воздух, после чего отшвырнул в сторону Демьяна, чьи конечности выкручивались и искажались под неуёмным аппетитом на вид твари. А следом случилось странное.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 Замкнулись на толстой шее, приподняли главврача в воздух. Засучили короткие ножки, слетели очки. Раздался хрип, а следом влажный хруст сломанного кадыка. Безжизненным мешком Ворженевский свалился на бетон, выпучив глаза и высунув язык, точно передразнивая мертвеца.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 И шлепнула ей по черной свастике На вечно запертой железной двери.